Глава пятая. Сьер Нилрон и Тильи отправились в замок семьи вартарон сразу после завтрака, до того, как я поехал в Академию. Невольно позавидовала им, в Олесских горах сейчас наверняка прохладно. Не то что в имперской столице. Вселение сегодняшний день обещал быть жарким и душным. после занятий по уже сложившейся традиции задержался в алфавитном зале сегодня я пробыл в нем дольше обычного домой не спешил не был уверен что меня там кто то ждет разве что дед снова зубрил буквы но сегодня отошел от привычной последовательности утром выписал на клочок бумаги десяток незнакомых прежде значков тех что встречались в заклинании роза сам его так обозвал м то я сегодня и уделил внимание. Все не осилил, но семь новых конструкций букв все же пополнили мой багаж знаний. Ужинал в компании Сиера Варфелтина. Дед, оказавшись за столом в беседке наедине со мной, стал непривычно разговорчивым. Расспрашивал меня об учебе, о моих дальнейших планах. Рассказывал о моем отце. Так много я с ним раньше. Не разговаривал. Ночью долго не мог уснуть. Мучился от духоты, хотя и открыл распашку окно. Вертелся, пытаясь улечься поудобнее, словно лежал не на постели, а в лесу, на пронизанной древесными корнями земли. Отвык спать в одиночестве. То и дело посматривал на подушку, где обычно видел голову тильи. Не мог выбросить из головы мысли о своей подруге. Среди ночи я все же встал, кликнул раба, велел принести мне кувшин с кофе. Зажег над столом светильник и разложил на столешнице листы с розой. Бесшумно проговаривая одними лишь губами слова на божественном языке, проштудировал заклинание полностью. Отыскивал в строках незнакомые значки. Вдобавок к тому десятку, что выписал вчера, нашел еще двенадцать. Откинулся на спинку кресла, сделал из чашки большой глоток. Поморщился. Без Тильи мне даже вкус кофе казался неправильным, непривычным. Поставил чашку на стол, отодвинув в сторону. Подумал, что вполне смогу заполнить пробелы в знаниях до возвращения подруги. И встречу Тилью не только поцелуем, но и интересным представлением. А главное, мне тоже будет чем перед ней похвастаться. Я посвятил работе над Розой все свободное от учебы и сна время, что оставалось у меня до возвращения из Валесских гор Сиера-Варнилрона и Тильи. Отвлекать мне было некому. Дед редко выходил из кабинета, рыжая в доме не появлялась. Я пополнил свои знания новыми буквами. Сидя в полумраке комнаты, проговаривал вслух слова и плел узоры из маны. Сились связать их в единую последовательность. Получалось далеко не сразу. Тушил водой из кувшина шторы, те так и норовили вспыхнуть, когда я создавал из пламени узоры особенно сложных слов. Благо, симбиоз с саламандром позволял использовать любые объемы огня. Несколько раз опробовал отдельно от общей цепочки те самые заклинания разрушения, что составляли основу розы. Глиняный кувшин и край столешницы осыпались трухой. Магическая конструкция исправно срабатывала спешил. И я с удивлением замечал, что плетение сложных узоров с каждой попыткой требовало от меня все меньше усилий. Уже и сам не верил, что еще недавно мог потратить на изучение всего одной простенькой буквы целый вечер. Да и слова теперь соединялись без проблем, послушно выстраивались в четкую последовательность, заполняя невидимыми магическими конструкциями пространство комнаты. В этот день я не нашел в себе сил задержаться в алфавитном зале. Дольше, чем для изучения пяти букв. Чем удивил тень, тот явно не ожидал, что я покину академию так скоро. Я вихрем домчался до ворот, запрыгнул в карету и поспешил домой, не думая почти ни о чем, кроме предстоящей встречи с Тильей. Ну и, конечно же, еще размышлял, получится ли у меня удивить подругу своим сюрпризом. Мы с давно не расставались на такой большой срок. В предыдущий раз я не видел ее больше суток, когда жил в лесном домике, готовился к учебе в академии. Тогда тоже скучал по ней, но не так сильно, как теперь. После первой же ночи в одиночестве я пожалел, что не уговорил дядю взять в горы меня. Пустая комната и запах Тильи, что ослабевал с каждым тактом, нагоняли на меня тоску. Встреча с подругой получилась радостной и эмоциональной. Я долго кружил тилью на руках по комнате, подставлял лицо для ее поцелуев, вдыхал ее запах, слушал ее смех. Не виделся с ней три дня, но чудилось, что мое одиночество продолжалось вечность. Его не сумела скрасить даже учеба. На изучение магии я убил время, но плетение рун не заменило мне общения с подругой. Все эти дни без нее дом мне казался пустым, пусть по его коридорам и сновали слуги. И вот теперь я смотрел ей в глаза и ощущал себя счастливым от осознания того, что наше расставание наконец закончилось. Тилье, я уверен, испытывала похожие чувства. Видел это в ее сияющих глазах, слышал в ее голосе чувствовал в ее объятиях и поцелуях. Только то, как при виде меня изменился ее взгляд, сообщило, что удача по-прежнему мне сопутствует. Или, как говорили люди, что Тилья все еще меня любит. Немного успокоившись, я усадил подругу в кресло и принялся расспрашивать. «У меня все получилось», — сообщила Тилья. Она схватила меня за руку. Представляешь ли, Нурсиер Нилран сказал, что я достойна ранга старшего призывателя. Он пообещал на ближайшем совете клана Сиоль поднять этот вопрос. Он уверен, что его предложение не встретит возражений. Клан заключит со мной контракт. Можешь себе такое представить? Среди всех кит Сиоль только семеро, включая меня, способны в одиночку провести полный ритуал призыва. Но двое из них, по словам твоего дяди, уже так стары, что давно не появлялись в зале призыва. «Поздравляю!» — произнес я. Поцеловал ее пальцы. От них пахло мылом и медом, Поборол желание сгрести тилью в охапку и отнести на кровать. Спросил. «Что значит полный ритуал?» Начиная с разметки и подготовки зала и заканчивая итоговым запечатыванием прокола. Не у всех призывателей получается исполнить все стадии ритуала. Кто-то не способен запомнить все те руны, что я зубрила и рисовала вот за этим столом. «Особенно порядок и правила их нанесения на поверхность площадки зова. У кого-то не выходит поиск и призыв нужных сущностей». Телья вздохнула. «Только теперь я заметил, что она выглядела уставшей. Некоторые не выдерживают напряжения при сдерживании и удержании сущностей в повиновении. И уж совсем мало тех, кто способен в одиночку проделать весь ритуал от и до. Таких, как я, уже сказала, в клане Сеоль сейчас очень мало. К примеру, в тот день, когда в твое тело подселяли симбионтов, призыв готовили пятеро младших призывателей. Теперь всю их работу я могу выполнить в одиночку. Я снова осыпал подругу похвалами и поздравлениями, чувствовал, что действительно горжусь ее достижением. Помнил, с каким упорством она учила и рисовала все те странные и непонятные рисунки. С не меньшим, чем то, с каким я бился над божественным алфавитом. Уже давно сообразил, что Тилья хотела стать призывателем так же, как я магом. И у нее получилось добиться желаемого. Но ведь и у меня уже кое-что получалось. Я вспомнил, чем собирался похвастаться перед подругой. Приволок большой кусок розового мрамора. Мне его принес дед, когда узнал, над чем я работал. Установил перед Тильей на столе. Сказал, «Смотри». На создание заклинания мне понадобится время. Плетение длинное. Еще ни разу не создавал его в полном объеме. Не уверен, что уже смогу. Жди. Попытайся не уснуть. Расправила листы с записями. «Муиклифанум таиргофанкли», — заговорил я, невольно подражая тону Сиера Варжунора. «Риасврамос муиклифамос». Плетения божественных букв складывались в конструкции слов. Те, в свою очередь, сплетались, в цепочку заполняя собой пространство комнаты. Я не испытывал сложности с плетением узоров. Все же привычка озвучивать буквы при создании плетений делала свое дело. Я создавал последовательность из конструкции заклинания, пусть и не так быстро, как Сьер Мулон, но я не превращал это дело в бесконечное. Краем глаза я то и дело посматривал на подругу. Переживал, что усталость, и мой монотонный голос нагонят на нее дремоту. Но во взгляде Тильи не увидел и намека на сонливость. Напротив, подруга слушала меня внимательно. Точно я декламировал стихотворную прозу, а она не желала пропустить ни строчки. С каждым разом, как я откладывал в сторону очередной лист, удивление и восхищение проступали на лице Тильи все отчетливей. Создал заклинание полностью. Маны в моей ауре почти не осталось. Поднес исходящую точку к куску мрамора, оборвал соединявший меня с получившейся магической конструкцией канал. В воздух взметнулось густое облако мраморной крошки. Когда оно осело, на столе осталась кучка с уже знакомыми мне формами. Я шагнул к ней, взял ее в руки, стряхнул песок. Показал своей подруге розовый каменный цветок. Тилья смотрела на розу, эмоции легко читались на ее лице. Я молчал, наслаждался реакцией подруги, тем впечатлением, какое сумел на нее произвести своим представлением. Тилья подняла на меня взгляд. «Помнишь, Нур, что ты рассказывал о башне, которую мы построим в имперской столице?» — сказала она. Ты тогда шутил, но... Знаешь, теперь те твои слова мне уже не кажутся невероятными. По уже сложившейся традиции Белина перед занятиями дожидалась меня около ворот Академии. Она терпеливо наблюдала за тем, как я выбирался из кареты, как шел к ней навстречу. Преградила мне путь, поцеловала меня в щеку, решительно взяла под руку. Сиерру Варвега не смущали изумленные и часто осуждающие взгляды учеников, что толпились вокруг нас. Она их попросту не замечала. Сегодня от сиеры Китмарен пахло непривычно, цветами сирени. Вчера сболтнул белини, что прежние ее духи мне разонравились. Вижу, твоя подружка уже вернулась, сказала Сиера Варвега, усмехнулась. «У тебя это на лице написано, красавчик», — ответила она на мой немой вопрос. «Знаешь, а ведь я вам завидую, без шуток. Обычно ты смотришь на нее, как на ту статую богини. Да и она на тебя глядит, как собачонка на хозяина. Впрочем, ей простительно. Для женщины это нормальное состояние, мы всегда влюблены. Сегодня в одного, завтра в другого. Нам без влюбленности попросту скучно». А вот так, как глазеешь ты на свою тилью, на меня не пялился даже покойный воруи с китрилок. Хотя он-то меня точно любил. Белина вздохнула. Я повел ее по аллее в сторону главного учебного здания. Спешил поскорее спрятаться от жары в прохладное помещение. Но уже на первом повороте Сиера-Варвега меня остановила. «Сегодня день создания Академии», — сказала она. «Забыл, красавчик, первых занятий не будет». «Разве не помнишь, как сиер вчера сокрушался по этому поводу?» «Директор собирается принимать поздравления от Совета и толкать нам поздравительную речь». Кивнула в сторону площади пяти фонтанов. «Нам туда», — сказала Белина. «Можно было приходить к третьему занятию, но мне, признаться, не захотелось торчать дома. Папашу все еще не простила, мне противно на него даже смотреть». Я свернул, направился к лабораторному корпусу, около которого и находилась украшенная пятью фонтанами площадь. Заметил, что некоторые ученики по привычке все же направлялись к входу в главное здание. В основном туда шли первогодки. Белина скользнула насмешливым взглядом по их спинам, но никого не окликнула. Промолчал и я. Подростки из моей группы по-прежнему избегали общения со мной, не собирался никому навязываться. От запаха цветов шиповника, что рос вдоль аллей, остались лишь воспоминания. Цветы на кустах сменились на крупные плоды, а сладкий аромат лепестков заменила смесь из десятков не столь приятных и сильных запахов. С каждым шагом все сильнее ощущалась царившая около фонтанов влажность. Объединив усилия с жарой, она затрудняла дыхание. Тени деревьев отступили с дорожки, пришлось накинуть капюшон, пряча голову от солнечных лучей. Слушая болтовню Белины, я посматривал по сторонам, сохранял на лице привычную маску надменности. Император заказал клану аринах убийства. Выхватил я кусок из речи Сиеры Варвега, переспросил. Что ты сказала? Я отвлекся. Я говорю, что император заказал клану аринах убийства. Повторила Белина. Это и есть то условие, которое он им поставил. Да, красавчик, я сама понимаю, что звучит это мягко говоря странно. Но это точная информация, можешь мне поверить. Подробности пока не знаю, но китаринах не собираются оттягивать выполнение императорской просьбы. Потому что уже через 10 дней состоится заседание совета, где они официально заявят свои претензии на статус Великого клана. Убийство, сказал я. Белина тряхнула челкой. Я и сама не сразу поверила, сказала она. Но информация верная, не сомневайся. Не буду рассказывать, как сумела ее раздобыть. Не поверишь. Сегодня-завтра попытаюсь выпадать у своего источника детали. Если рассуждать логически, то это поручение императора наверняка как-то связано с магией. Иначе Китарнаш наш не стал бы связываться с кланом Аринах. Проплатил бы заказ тайному клану. Уж с ними-то у него после уничтожения карцев отношения просто идеальные. Убийство их работа. Мы снова свернули, вышли на площадь. Сиерра-Варвега прервала рассказ, зажмурилась от яркого солнечного света. Чихнула, прикрыв ладонью лицо. «Вот только тайные, как говорят, не дружат с магией», — продолжила Китмарон. «Пожалуй, это единственное объяснение странной просьбе императора. Не иначе, как клан Арнаш перешел дорогу кто-то из сильных магов. С другой стороны, с магами не обязательно бороться при помощи магии. Они так же смертны, как и простые люди». Возможно, дело в каком-то проклятии, какими любят пользоваться колдуны из Валесских гор. На этот счет у меня тоже есть пара мыслей. Но поделиться со мной своими идеями Белина не успела. Замолчала, когда с нами поравнялась большая компания учеников третьего года обучения. Одарила тех недовольным взглядом. Мы пропустили третий годок вперед, замерли на краю площади. Попытались сориентироваться. Увидели около центрального фонтана куратора своей группы Сиера Варжунора. Тот махал нам рукой, подзывая к себе. Сиер Варастин, Сиерра Варвега», — сказал учитель. «Нашему курсу выделили место в центре общего строя, напротив того места, откуда будет вещать директор. Проходите вон к тем старшекурсникам молодые люди». Он указал на толпившихся между двумя малыми фонтанами учеников. Нарядных, невеселых, зевающих. Я вас пока оставлю, сказал Сиер Китмулон. Пойду встречать ваших товарищей. Поищите их у главного здания, посоветовала учителю Белина. Мы подошли к ученикам старших курсов, увидел среди них несколько знакомых, в том числе и Сиеру Варсиваш Китаринах, бывшую невесту, убитого мной на поединке чести Сиера Варамона Китрилок. Ее волосы со времени нашей прошлой встречи заметно отросли. Сиера уложила их в простенькую прическу. Сдержал желание поприветствовать женщину поклоном. Решил, что она примет мой жест за издевательство. Сиера Варсиваш узнала меня, и... Мне почудилось, что она обрадовалась моему появлению. Ее глаза блеснули. Предсказуемо прочел в них ненависть и неожиданно недосаду от нежеланной встречи а необъяснимое мрачное торжество и злорадство. Сиера Варсиваш словно предвкушала момент, когда мне на голову с неба упадет камень или разверзнется земля под моими ногами. Должно быть, я не сумел сдержать удивление, потому что Белина шепнула. «Ну а что ты хотел, красавчик? С чего бы это она тебе радовалась? Если забыл, ты прикончил ее женешка. Странно еще, что она не пытается выцарапать тебе глаза». Я бы на ее месте обязательно попыталась. Сиера Варвега не выпустила мою руку. Напротив, прижала ее к своим ребрам. Наградила Китарина холодным взглядом. Совсем не как вассал. Мы с ней заняли указанное учителем место. В паре шагов в стороне от старшекурсников. Повернулись к скучавшим напротив нашего, похожего на толпу строя, преподавателям академии. Те лениво переговаривались между собой. Дожидались, когда соберутся ученики, явится директор и начнется церемония. Белина продолжила развлекать меня рассказами. О кланяринах не упоминала, свернула на иные темы. Поведала мне о встрече с родственниками Исана о том, что недавно посетила склеп семьи Нойски-Чимани. Высказала сожаление от того, что не успела от Варнойса забеременеть. В этом случае ей... Не пришлось бы снова таскаться в эту дурацкую академию и изображать перед родителями прилежную ученицу, надежду семьи и клана. Учеников на площади пяти фонтанов становилось все больше. Вернулся Исиер Варжунор, присоединился к прочим преподавателям. Хотя мне показалось, что те неохотно приняли его в свою компанию. Словно не испытывали желания общаться с нашим куратором, но пошли на поводу у общепринятых норм приличия. Впрочем, Сьеркет Мулон не стремился разговаривать с коллегами. Стоял пусть и в общей компании, но слегка обособленно. С появлением директора академии голоса на площади стихли. Тот явился в компании троицы немолодых мужчин с нашивками великих кланов на одежде. Прошелся в паре шагов от меня, окатив ароматом копчености и алкоголя. С его лица не сходила улыбка. На лбу блестели капли пота. На пухлых щеках пылал румянец. Директор поздоровался с преподавателями, понизив голос, представил им своих спутников, а дал учителям несколько распоряжений Поздоровался и с нами. Мы настойчивым хором ответили на его приветствие. Сьерра-Варвега повисла на моей руке, приготовившись выслушивать длинную речь директора. Справа и слева от меня раздались тоскливые вздохи учеников. На лицах преподавателей я не увидел особого воодушевления, хотя учителя и не решились высказать свое недовольство. Некоторые даже нацепили маски внимательных слушателей. Директор прошелся взглядом по замершему напротив него строю, мазнул языком по губам и разразился длинной речью. Он сходу углубился в глубокую древность, воспроизвел нам большую часть той лекции, что мы уже слышали от него на истории империи. Упомянул указ, в незапамятные времена подписанные Советом Республики, который я видел в пещере сокровищ. Приступил к перечислению имен первых преподавателей академии. Построя учеников, тут же прокатились звуки зевания. Не сумели сдержать зевоту и некоторые учителя. Явившиеся на площадь в компании директора мужчины отошли в сторону, что-то обсуждали, общаясь тихими голосами. Шорохи за спиной я услышал. Почувствовал и новые запахи. встроив лились опоздавшие ученики, но не оглянулся. Директор стоял в десятке шагов от меня, то и дело поворачивал ко мне лицо. Он явно любовался звучанием собственного голоса, наслаждался всеобщим вниманием и не замечал, что на слушателей его речь навивала скуку. Я тоже усердно боролся с то и дело, застилавший мой взгляд мутной пеленой сонливости. Удерживал себя от полного погружения в собственные размышления. Сперва мне показалось, что кто-то просто толкнул меня в спину. Белина не удержала мою руку, я вывалился из общего строя, шагнул навстречу директору. Тот вдруг умолк на полусловие, замерз приоткрытым ртом, побледнел. Уставился на меня, но смотрел не на мое лицо. Я тоже опустил взгляд. Увидел торчащее из моей груди грязное острие клинка и стремительно растущее кровавое пятно на одежде. Лишь теперь почувствовал боль. Но не в груди, в спине. На удивление слабую, словно приглушенную действием эликсира или заклинания. Я обернулся. Увидел знакомого красноносового мужчину из клана Саах, бывшего секунданта вар Амона Китрилок. И вдруг... Вспомнил слова Исана. «Видишь, как вздулись его вены?» — говорил Кит Шамани. силы, его зрачки размером с золотую монету, еще и белки в кровавых дорожках. Не иначе, как алхимия, разогнал реакцию. Да и дерганный пацан какой, замечаешь? Тоже из-за элика, можешь не сомневаться». Кит Сах все еще держал перед собой руки. Не успел опустить после того, как я вырвал из них рукоять меча. Я стремительно сблизился с ним. Даже действие эликсиров не помогло красноносому среагировать на мои движения. Я нанес ему резкий удар, как учил меня когда-то отец. Услышал хруст костей, увидел, как повисла на коже и мышцах голова кицах. Сломанный позвоночник уже не удерживал ее. Успел заметить восторг и злорадство в глазах Сиеры в арсивашки Таренах. Та еще не поняла, что ее приятель умер. Пока лишь радовалась его поступку. Я ощутил слабость в ногах, покачнулся. Услышал вдалеке испуганный голос Белины. Не разобрал, что именно мне говорилось Сиера Ворвега. Выделил из общего фона запах ее духов и собственной крови. Фигуры учеников пошатнулись. Понял, что падаю. Кто-то попытался меня удержать, не сумел. Звон в ушах. К боли в спине добавился болевой укол в затылок. Яркое пятно солнца. Картинка перед глазами вдруг потемнела. Прежде чем провалился во тьму, я почувствовал, что начал обращаться. Перед глазами возникло светлое пятно. «Вяжите эту тварь!» — услышал я голос директора Академии. Снова тишина и темнота.